«Хорошо, иди. Дальше я знаю». «Винегрету главное! Винегрету побольше! Красного, знаешь, с лучком!» «Эх, вон отсюда!» — сорал Бенедикт. Сложил руки крестом, если это у ней руки. Глаз закрыл. Надо бы камушком. «Откуда камушек зимой?» «Теперь икону».